Этот расчёт решил его сомнения. И слухом не слыхал, и видом не видал родимое, сказал он. И не знаю, про какого коня, про какую боярыню говорите. Эй! Не соврал бы ты, старик. Будь и анафема! Не видать ни царства небесного. Вот пусть меня тут же громом хлопнет! Коли я что знаю про коня либо про боярыню. А вот давай лучину. Посмотрим. Нет ли следов на песке? Да нечего смотреть, сказал один опричник. Хоть бы и были следы, наши кони их затоптали. Теперь ничего не увидим. Так нечего и смотреть. Отворяй, старик, комору, князя перенести. Сейчас родимые сейчас. Эх, старья кормильцы. А то бы сбегал на постоялый двор, притащил бы вам браги. Да вина зеленчатого. — А дома разве нет? — Нет, родимые. Куда мне, убогому? Нет ни вина, харчей, Ни лошадям вашим корма. Вот на постоялом дворе там все есть. Там такое вино, Что хоть бы царю на стол. И с ненька вам будет у меня, Государи честные. И перекусить-то нечего. Да ведь вы, люди ратные, И без ужина обойдетесь. Кони ваши травку пощиплют, Вот одно худо, что трава-то здесь такая хмм, неной раз наестся конь, да так его разопрёт, что твоя гора покачается, покачается, да и лопнет. Чёрт тебя дери, боровик ты старый. Что ж ты хочешь, чтобы наши кони перелопались? О, Бороней Бог родимые, коней можно привязать, чтоб не ели травы. Одну ночку не беда, и так простоять. А вас, государи, прошу покорно, уважьте мою камору. Нет в ней ни сена, ни соломы, земля голая. Здесь не то, что постоялый двор. Вот только как будете спать ложиться, так не забудьте перед сном прочитать молитву от ночного страха. Оно здесь нечисто. Ах ты, чертов кум этакий! Провались ты и с своей каморой! И с чем подчивать вздумал. Ребята, едем на постоялый двор. «Далеко ль дотудова, старик?» «Близко, родимая, совсем близко. Вот ступайте эту тропою. Как вы едите на большую дорогу, повернете влево. Проедете не более версты. Тут вам будет и постоялый двор». «Едем!» Сказали опричники. Вяземский все еще был в обмороке. Холопи подняли его и осторожно понесли на носилках. Опричники сели на коней и везли. и поехали вслед. Лишь только удалила столпа и не стало более слышно в лесу человеческого голоса, старик отпер мельницу. Пояряня ушли, сказал он. Пожалуй, в камору. Ах ты, сотик мой заброшенный! Как притоилось-то! Пожалуй, в камору, лебёдушка моя. ам тебе будет получше он настлал свежего мха в углу каморы зажёг лучину и поставил перед еленой деревянную чашку с медовыми сотами и краюху хлеба ешь на здоровье боярыня сказал он низко кланяясь вот я тебе сейчас венца принесу сбегов ещё раз в мельницу он вынес из неё большую сулию и глиняную кружку. Воздравие твоё, боярыня. Старик, как хозяин, первый опорожнил кружку, вино его развеселило. Выпей, боярыня, сказал он. Теперь некого тебе бояться. Они ищут постоялого двора, найдут ли, не найдут ли, а уж сюда не вернутся. Не по такой дороге я их послал. Да что ты, боярыня? Пинсани отведываешь? А впрочем, и не отведывай. Это вино дрянь. Плюнь на него. Я тебе другого принесу. Мельник опять сбегал на мельницу и этот раз воротился с баклагой подмышкой и с серебряным кубком в руках. Вот вино-то к вино. Так вино» сказал он, нагибая баклагу над кубком. Во здравие твоё, боярыня. Это вино из кубком подарил мне добрый человек. Э, зовут его Песнев. Здесь много живёт добрых людей в лесу, все они со мной в дружбе. Ешь, бояреня. Да что же ты сотов не ешь? Это соты непростые. Таких сотов за 100 верст не найдёшь. А почему они непростые? Потому что я, пчелиное дело, знаю лучше любого ведуна. Я не так, как другие. Я кожинное лето, самый лучший улей, В болото бросаю водяному дедушке. На тебе, дедушка, кушай. А он, боярыня, дай бог ему здоровья, Мою пасеку бережет. Ведь от него-то на земле и пчелы пошли. Как заездил он коня, да бросил в болото, Так от этого-то коня и пчёлы отроились, а рыбаки-то вишь, закинули невод, да вместо рыбы и вытащили пчёл. Эх, боярыня, мало ешь, мало пьёшь. А вот посмотри, коли не заставлю тебя венца испить. Слушай, боярыня, во здравии. Во здравии князя. Князя, э, то есть не того, а — Серебряного? Дай Бог ему здоровья! Вишь, как порубил того-то, то есть Вязинского-то. А боярин-то, дружина Андреевич, во здравие его, бояриня. Поживешь у меня день-ка два в похоронках, а потом куда хошь вступай. Хошь к дружине Андреевичу, хошь к Серебряному, мне какое дело, во здравие твое. Чудно и болезненно, Отозвались с груди Елены слова пьяного мельника. Самые сокровенные мысли её казались ему известны. Он как будто читал в её сердце. Лучина, воткнутая в стену, озаряла его сморщенное лицо ярким светом. Серые глаза его были отуманены хмелем, но казалось, проникали Елену насквозь. Ей опять сделалось страшно. Она стала громко молиться. «Хе-хе-хе-хе!» — -хе -хе", сказал Мельник. «Молись, молись, боярыня! Я этого не боюсь. Меня молитвой не испугаешь, ладаном не выкуришь. Я сам умею причитывать. Я не какой-нибудь такой. Меня и водяной дед знает, и лесовой дед. Меня знают русалки, и ведьмы, и кикиморы. Меня все знают. Меня. Меня». Вот, хошь, я их позову. Шиколу-ликолу. Господи! Прошептала Елена. Шиколу-ликолу. Что, они идут? Постой, я их приведу. Бду-бду-бду. Старик встал и, шатаясь и приплясывая, вышел из коморы. Елена в ужасе заперла за ним дверь. Долго мельник... разговаривал за дверью сам с собой. «Меня все знают», — повторял он хвостливым, но уже неверным голосом. «И лесовой дед, и водяной дед, и русалки, и кикиморы, и они какой-нибудь такой, меня все знают, бду-бду». Слышно было, как старик плясал и притопывал ногами. Потом голос его стал слабеть, он лег на землю, И вскоре раздалось о его храпении, которое во всю ночь сливалось с шумом мельничного колеса.